Бабушка воюет с разбойниками. Теперь, когда мама заболела, хозяйством пришлось заниматься бабушке и детям. Обычно бабушка сидела у себя в коморке, вязала чулок или просто дремала. Но тут она словно на 20 лет помолодела. Она и забыла, что любит поспать после обеда. «Что мы будем делать с водой?» вздохнула мама, глядя на пустую бочку. «Вода — это пустяки», — заявила бабушка. «Я всю свою жизнь только и делала, что таскала воду для коров». «Так неужели же я не принесу двух ведер для нас?» Она схватила ведра и отправилась к колодцу. «Бегите за бабушкой, помогите ей», — приказала мама детям. И когда бабушка нагнулась над колодцем, вытаскивая первое ведро, Маррен обхватила ее за талию, Мартин ухватился за Маррен, Марта за Мартина, Мац за Марту, моно за Матса, Милли за Мону, Мин за Милли, Мортон за Мину, а самоварная труба ухватила Мортона за штанину. С помощью детей бабушка легко вытащила из колодца первое ведро, а за ним и второе. Потом они поставили оба ведра на санки и без всякого труда довезли воду до дому. Так они сходили за водой несколько раз и наполнили бочку до самого верха. «Как же ты одна приготовишь обед на такую ораву!» Снова вздохнула мама думаешь, я уже никуда не гожусь?» Возмутилась бабушка. «Когда я была молода и работала на скотном дворе, мне иногда приходилось готовить обед на всех работников. Неужто я не смогу приготовить обед для одной семьи?» Бабушка сварила огромный котел каши, и все были очень довольны. Вечером бабушка села вязать носки для Мортона. Младшие легли спать, мама читала, положив ногу на табуретку. Ей давно не удавалось спокойно почитать. И теперь она думала, что не так уж плохо вывихнуть иногда ногу. Вдруг самоварная труба забеспокоилась. Она спала в своем бочонке и, не просыпаясь, тихонько залаяла, как будто сказала «Будьте осторожны». Мама подняла голову от книги, бабушка перестала вязать. Из своей комнаты в ночной рубашке спустилась Мона. «Бабушка, по-моему, кто-то ходит вокруг дома. Я слышала чьи то шаги, честное слово». «Бабушка, ты не забыла запереть дверь?» взволнованно спросила мама. «Надо же так случиться, что папы как раз нету дома». «Дверь заперта, не волнуйся», — прошептала бабушка. «А для верности я и стол к двери придвину». Самоварная труба забеспокоилась еще больше. Шерсть у нее на спине встала дыбом, и она громко залаяла. «Мартин, ты еще не лег?» — спросила бабушка. «Нет-нет, никто не спит». «Идите сюда все, у нас будет военный совет». Шепотом распорядилась бабушка. На лестнице появились Милли, Мона и Мортон в ночных рубашках. «Возле дома кто-то ходит. Это так же верно, как то, что я пятьдесят лет доила коров», — сказала бабушка. «Как жалко, что мы теперь живем не в городе. Там бы мы могли постучать в пол, и Хенрик с Нижней Хюльдой сразу прибежали бы к нам на помощь», — сказала Милли. «Мы и без них не пропадем». Гордо заявила бабушка. «А почему стол стоит возле двери?» Спросил Мартин. Ш, ш ш Шикнул на него бабушка. «Помолчите минутку и прислушайтесь. Может быть, это только наше воображение?» Сказала мама. Все прислушались, и теперь уже не было сомнения, что под двору кто-то ходит. Они услышали не только шаги, но и голоса. «Вот беда, их оказывается двое!» Вздохнула бабушка. «Бабушка, ты боишься?» — спросила Маран. — Боюсь? Бабушка очень удивилась. — Еще чего? — Им с нами все равно не справиться. Да это самое интересное, что случилось с тех пор, как мы переехали сюда из города. А то было слишком тихо и скучно. — Шшш, давайте еще послушаем. В дверь постучали. Бабушка приложила палец к губам и покачала головой. Вслед за ней все повторили ее жест моно зажала пасть самоварной трубе, чтобы та не залаяла. За дверью снова послышались шаги. «Ну-ка, проверьте, все ли окна заперты, и принесите сюда свои одеяло», распорядилась бабушка. Дети побежали за одеялами. «Одеяло повесьте на окна», приказала бабушка. «А теперь мы пристроим над дверью ведро с водой. Если разбойники откроют дверь, оно опрокинется прямо на них». «Вот здорово!» засмеялся Матс. И еще надо написать большое объявление. «Берегите злой собаке». «Ты можешь написать его быстро, Матс?» спросила бабушка. «Сейчас. У меня есть бумага. Я напишу «Берегите злой собаке, она опасна для жизни». «Так быть страшнее». «Хорошо. Мы выставим это объявление в окне на кухне», сказала бабушка. «Если у них есть карманный фонарик, и они прочтут наше объявление, они непременно испугаются». «А что бы нам еще придумать?» спросила Маран. «Я придумала», — сказала бабушка. «Я возьму свечу и пойду на чердак». «Только не свечу, ты устроишь пожар», — испугалась мама. «Ладно, тогда дайте мне карманный фонарик». Маз протянул бабушке фонарик. «Я завешу окно на чердаке синей тряпкой. Не пугайтесь, если услышите страшное завывание. Я буду выть, чтобы они приняли меня за привидение». Бабушка поднялась на чердак. Вскоре в окне чердака загорелся синеватый свет, и послышался протяжный жалобный вой. За дверью стало совершенно тихо. Бабушка спустилась вниз. «Ну как хорошо, я выла». В это время в дверь опять постучали, и мужской голос спросил. «Есть кто дома? Принимайте гостей». «Вот негодяй!» Бабушка не на шутку рассердилась. «Какие еще гости? Забирай своих людей и проваливай отсюда. Нам не впервой сражаться с разбойниками». «Но мы вовсе не разбойники», — сказал за дверью робкий женский голос. «Не разбойники? А кто же вы тогда, позвольте вас спросить? Я не желаю с вами разговаривать. Но, может быть, вы объясните мне, что вы делаете в лесу поздно ночью?» — спросила разгневанная бабушка. У мамы был такой вид, точно она только что проснулась. «Бабушка, бабушка, скорее, пред дверь ведь это...» «Твоя воля», — перебила ее бабушка. «Но если в тебя угодят чем-нибудь тяжелым, я не виновата!» Мартин помог бабушке отодвинуть стол. Бабушка отперла дверь. Дверь отворилась. И тут произошло то, на что бабушка не рассчитывала. Ведро с водой опрокинулось ей на голову. А за дверью стояли испуганные Хенрик и нижняя Хюльда. «Мы уже думали, что вы нас так и не впустите!» — жалобно сказала Хюльда. «Ап-буль-буль!» — произнесла бабушка. «Идем, бабушка, я тебя вытру!» Хюльда схватила полотенце и начала вытирать бабушки волосы. «Мы подумали, что вам надо помочь, пока папа нет дома», объяснил Хенрик. «У Хюльды в сумке много всяких припасов». «А мы вас так встретили! Какой позор!» смутилась мама. «Мне еще никогда в жизни не было так страшно», призналась Хюльда. «Я чуть не убежала назад в город, но страшнее всего это привидение на чердаке. Бррр, даже вспомнить жутко!» «Ты правда испугалась?» Бабушка была в восторге. После холодного душа, особенно после того, как выяснилось, что это вовсе не разбойники, бабушка чувствовала себя немного сконфуженной, но, услышав про привидение, она просияла. «Я очень рада, что оно было такое страшное!» «Пока бабушка с вами, вам нечего бояться», уверенно сказал Хенрик. При этих словах бабушка совсем расцвела, и снова принялась за свое вязание я тебя тоже свяжу наски хенрик пообещала она, а потом бабушка сварила кофе кюльда вытащила из сумки пирожные и все уселись за стол в этот вечер в домике в лесу долго никто не ложился спать